Глава 47. Неладно в Академии. Вивьен де Твист, которой понадобилась дружеская помощь. Рит вел себя странно. Это не вызывало сомнений. Во время разговора у него несколько раз менялся цвет лица, а затем он отказался обсуждать с ней их дальнейший план. Сослался на то, что торопился к ректору. Мол, надо срочно разбираться с правителями, которым потребовались некроманты. И это не ждет. Непонятно все это. Она и поводов для волнения не давала. Наоборот, предложила столько вариантов, чтобы улучшить их шансы на успех. Вивьен не торопясь выпила кофе, усевшись таким образом, чтобы Захарий оставался в поле зрения. Это последние часы, когда ворон тих и скромен. Симпатичное бы из него вышло чучело. В этот момент глаза у птицы несколько раз мигнули алым. Клюв раскрылся, хотя ворон при этом не издал ни звука. Бесовка вскочила со своего места. Во всех своих видах Захарий то еще порождение ада. Пускай приходит в себя в одиночестве. не сказал, что крылатому нужен присмотр. И раз некроман тоже не нуждался в ее компании, то она найдет себе другую. К этому времени пары должны были закончиться, и она отправилась ключи. В очередной раз отмечаю, что студенты ее практически не замечали. Мало кто из них бросал короткое привет. Вот так устроена ее магия. С одной стороны, берегла от излишнего внимания. С другой, никаких шансов на то, чтобы стать популярной. Впрочем, в новом учебном году это заботило ее не так сильно, как раньше. После знакомства с Ридом она даже ощущала себя иначе. Не той, кто прячется в тени, не скрытой угрозой и причиной всех бед, а единственным спасением. Ничего себе, куда ее занесло. Похоже, она окончательно влюбилась в Чедвика, у которого несколько лиц и огромная тень за спиной. Та еще парочка улыбнулась про себя девушка. А если он принял ее слова за попытку нырнуть к нему в постель? И поэтому так застеснялся. Ему же нравятся суккубы. У них все такое выдающееся. Нет, не может быть. Он даже ее настроение угадывал правильно. За этими размышлениями бесовка оказалась перед дверью комнаты, в которой недавно жила вместе с подругой. Прямо на нее вылетел Фарадей, Собственной персоной. Он выскочил, растрепанный, в расстегнутой рубашке и притом злой, как черт. Невообразимо, но он не обратил на Вивьен внимания. Девушка готова была поспорить, что ее дар ни при чем. Она осторожно постучалась. Заходи! Голос Лючи звучал так же звонко, как если бы она держала дверь распахнутой. Я не кусаюсь сейчас. Она уже привыкла к невероятному обонянию подруги. Та запросто ее учуяла. Что ты сделала с Дунканом? Обычно он смотрит по сторонам. Ничего из того, чтобы он не заслуживал. Вампирша пожала плечами. Как и Фарадей, она вся раскраснелась и не успела продеть руку обратно в рукав блузки. Вивьен не стала комментировать пикантность ситуации. Тем более подруга вот-вот расскажет все сама. Я сказала ему правду, что я к нему неравнодушна, поэтому, собираясь заняться со мной сексом, ему надо быть готовым к тому, что его жизнь продлится дольше, чем он планировал, и станет гораздо интересней». Вивье наш присвистнула. «Настолько серьезно? Ты до сих пор в него влюблена?» Вполне вероятно, что и он тоже. И из себя больше корчат, потому что темный. Им положено. Лючея выглядела невероятно спокойной, когда застёгивала блузку на все пуговицы. Однако Вивьен не спешила ей верить. «Это ты еще с пресветлыми не сталкивалась. Ваша раса по сравнению с ними – пушистые рогатые котики. А человеческие маги – серые мышки». «Видимость тьмы». «Не уходи от темы, дорогуша». Не сдалась бесовка. «Если огорошить парня такой новостью, когда оба начали раздеваться, то я бы на его месте для надежности спасалась через окно. Желательно предупреждать, а лучше подготовить». «Вивьен, я очень тебя люблю, но давай с Фарадеем буду разбираться сама». «Или у тебя к нему интерес?» Возможно, Вивьен ошиблась, но в этот момент она заметила у подруги блеснувшие клыки. В общем-то, вампиры для демонов безобидны. Многие считают, что обе расы имели общие корни. Но узнавать, чья кровь сильнее, у Вивьен намерения не было. Тем более, до этого не дойдет. Лючии ужалит редкая тропическая муха или Академию тряхнет землетрясением. «Да...» «Ты сегодня злая. Я шла к тебе за новостями. Меня, между прочим, выносила в родной мир. У вас тут могло пройти гораздо больше времени. Давай сверим часы, если не возражаешь. Мне твой Фарадей ни к чему». «Всё-таки влюбилась в профессора?» – оживилась Лючия. «У меня как раз в расписании появилось на завтра его практическое занятие. Это же не совпадение». «Чедвик исчез? Ты переместилась? Чедвик появился?» «Ладно, ладно, не надо бить хвостом. Свернешь мне все со стола?» Вивьена обиженно надулась. Ей вмешиваться в дела Лючии не рекомендовалось, а то и все можно. «Сегодня средень. Двадцать пятое второго месяца не лето. Час до официального отбоя. Ваши некроманты выписались из госпиталя». Самый мелкий из них все еще заикается. Его собрались отправить домой. Остальных, наоборот, вернуть в академию. Ректор Син долго ворчал, что Чедвик отпустил их на написание работы, а сам пропал. Ну и ты представляешь, даже про тебя вспомнил. Ты ему что-то обещала на сегодня, но не сделала. Ясное дело, я все это услышала от Дункана. Он поначалу болтал без остановки. Демоница успокоилась. Вчера был тирдень, то есть время текло, как и положено. Сатанил не устроил им пакости в виде какой-нибудь временной дыры. Строго по секрету, ректор сообщил мне, что Академия угрожает опасность. И я ему верю. Про свой сон Вивьен распространяться не хотела. У нас все тихо. Ходят слухи, что завтрашние занятия могут отменить. что на территорию пытались прорваться какие-то бешеные псы, но атаку отбили боевые маги. От студентов, как обычно, отговариваются до последнего. Перестаньте выдумывать и все такое. Раздался стук в дверь, который обе подруги определили как властный. Сокурсники поостереглись бы так колотить. И Вивьен, и Лючия упражнялись в различных сдерживающих магию заклятиях именно на этой двери. Отдача выходила самой разной, вплоть до обращения назойливого посетителя в земноводное. «Вивьен, ты там? Открой, пожалуйста!» Рид вполне вежлив. «Скорее всего, как превратить жабу обратно в демона, вспоминать не придется».